Глава шестая. Битва пламени. Аллозар. Антарас замер и недоверчиво прищурился. Что ты здесь делаешь? Что ты здесь делаешь? Голос короля был непривычно спокоен и ровен. Я собирался спрятать здесь. Младший дракон потянулся, было за чёрной книгой, лежавшей в дорожной сумке за спиной, но застыл в полоборота. Действительно ли перед ним стоял сейчас король драконов? Или это был очередной злой морок, сродни тем, что однажды обманул Тиану, заставив её надеть на Алузара зачарованные оковы? Губы Алузара тронула едва заметная улыбка. Сомневаешься? Хорошо, правильно. Всегда будь на стороже, мальчик мой. Я не всегда буду рядом, чтобы прикрыть тебе спину. Так ты пошёл за мной, чтобы спину мою прикрывать? Антар раснахмурился. Он пытался прощупать поток стоявшего перед ним чёрного дракона, но ощущал лишь пустоту. Он вообще чувствовал вокруг себя только пустоту, так словно и сам Лузары, храмы, рощи были всего лишь плодом его воображения. Отчасти ты прав. Король приблизился ей, Антар невольно отшагнул от него. Всё это лишь плод воображения, только не твоего. Я не понимаю. Младший дракон из-под лобья смотрел на приёмного отца, ожидая любого подвоха. А Лузар мог с лёгкостью прочесть его мысли. Но никогда раньше не делал этого из чувства такта, желая показать приёмушу степень своего доверия. Король грустно улыбнулся. «Ты помнишь, когда я в последний раз вернулся из чертогов? После крушения Бриенны. Мы ночевали в маленькой сторожке в лесу, пили прунел и ели суп со шкварками. Он ещё парень был такой вихрастый, задиристый. Риком звали. Антар осторожно кивнул. Я тогда сказал, что часть меня так и осталась в чертогах, помнишь? Ну, а чьей дракон снова кивнул. Это место плод моего воображения, Антрас. Той части меня, что осталась в чертогах пустоты. И как много тебя осталось здесь. Золотой дракон сжал зубы, пытаясь сдержать эмоции, рвущиеся наружу. Чёрный дракон пожал плечами. Сложно сказать. Антрас немало повидал за свою долгую драконью жизнь. Страшного, жалкого, гадкого и ко многому относился спокойно. Но сейчас его затрясло. Зубы выбивали дроби, пальцы мелко дрожали. И случись что, он не смог бы ни колдовать, ни держать меча. Он по-детски обнял себе за плечи и, не глядя в сторону моря, кa направился к горячему дереву, чтобы согреться. Его ждало разочарование. Когда он приблизился, стало понятно, что на ветках нет огня. Просто они были усыпаны красно-оранжевыми листьями, столь яркими, что дракон обманулся, издали приняв их за огонь. Они шевелились на ветру подобно язычкам настоящего пламени. Но увы, даже оно в этом месте оказалось иллюзорным. Ал узара остановился в нескольких шагах за спиной у сына. Некоторое время они стояли молча. Потом Антрас всё-таки решился задать вопрос. Я могу оставить чёрную книгу у тебя. Я не знаю более надёжного охранника, чем ты. Ты мне доверяешь? Чёрный дракон приблизился и замер за плечом у приёмного сына. Да. Тот резко развернулся лицом к приёмному отцу. и протянул ему фолиант в переплёте из чёрной драконьей кожи. Алузар взял книгу, погладил корешок. Странное ощущение, словно копаешься в собственной могиле. Голос Алузара прозвучал очень глухо. Он кивнул. Хорошо. Я сберегу её до поры, пока она снова не понадобится. Надеюсь, это случится не скоро. Такое могучее вещ не место среди материального мира, как и мне. Что ты такое говоришь? Антрос нахмурился с подозрением, глядя на чёрный фолиант в руках короля. Моя сила слишком велика для обычной жизни, Антрос. Я столько бед наделал в походе. Здесь мне самое место. Вся эта история крутится вокруг моей смерти. Поэтому. Поэтому я вытащу тебя отсюда, отец. Антрас проговорил с неожиданным жаром. Но ведь меня здесь нет. А Лузарсу с усмешкой развёл руками. Я остался охранять небесную башню вместе с нашей королевой и моими генералами. Что? Я не понимаю. Сердце Антраса дало осечку. Неужели ошибся? Кому же тогда он отдал книгу? Лишь часть меня, помнишь? Король проговорил с лёгкой усмешкой. Воспоминания Короткая мысль. Тут лицу короля стало жёстким, приняв обычное своё выражение. Но даже этой мысли будет достаточно, чтобы сберечь книгу и дать отпор вору, если тот рискнёт связаться со мной. Быть может, мне не стоит. Антрос начал фразу, но замолк на полуслове. Ты слишком часто сомневаешься в своих решениях. В голове младшего дракона прозвучал другой голос, женский, бархатистый и грудной. Золотой дракон опешил лишь на миг и попытался дать отпор лазутчику. Прочь из моей головы. Яростный поток магии пронёсся по вершине монолита, вырывая с корнем тонкоствольные цветущие деревца, унося черепицу с крыш драконьего храма. Алузар прикрыл лицо ладонью. Горящее дерево обманка чуть громче зашелестело пламенными листьями. под порывом колдовской силы. «Не злейсь, я не смогу говорить с тобой иначе». Голос снова прозвучал, как ни в чём не бывало в его голове. «Кто ты такая? Что так легко копаешься в моих мыслях?» Антрас оглянулся вокруг, но увидел лишь фигуру чёрного дракона, застывшего, словно из вояния, с книгой в руках, и дерево с пламенными листьями. «Такая? Я не такая. У меня нет пола. Я могу говорить с тобой, например...» Вот так. Приятный женский голос сменился на низкий ракочущий мужской бас. У меня нет личности. Я могу принять любую телесную форму. Наш с тобой разговор не более чем разговор тебя с самим собой. Намекаешь, что я сошёл с ума. Младший дракон поджал губы с вызовом, глядя на деревца. А вот он говорит, что это он всё здесь придумал. Антар скивнул настоявшего рядом Лузара. Получается, ты тоже плод его воображения. Антар совеял тёплым сухим ветром, а голос в его голове усмехнулся. Я суть негасимое пламя, сила созидания. Оно и есть воображение. Часть его есть в каждом, кто способен придумать новое. У кого-то это крошечный уголёк, в ком-то пылает огромный костёр. но они есть почти у всех. Если негасимое пламя пылает в пустоте, то как возможно само существование этого бездонного ничто? Твой бесконечный огонь давно должен был насытить её, наполнить бездонную пустоту бесконечным пламенем. На сей раз мысль собеседника действительно принесла усмешку. Это невозможно. Они лишь уравновешивают друг друга, как начало и конец, созидание и разрушение. И негасимое пламя обретается в пустоте лишь за тем, чтобы своим огнём не опалить миры, им же сотворённые. И удержать вечную пустоту от вечного поглощения этих самых миров. Антарес был растерян. Он пытался собрать мысли, скачущие словно стайка перепуганных пташек, а голос вновь зазвучал в его голове. И снова это был женский голос. Зачем ты пришёл сюда, юный король? Я не король. я был он, но это стало моей ошибкой, и я не собираюсь её повторять. Ты король, спорить с предназначением бесполезно. Интонации невидимой собеседницы Антрасы были спокойны. Я не верю в судьбу. Дракон напротив был в бешенстве. О да. Показалось или мысли образ принёс усмешку. Я чувствую в тебе отголоски того же яростного потока. Чувствую следы крови того, кто пытался когда-то покорить меня. Гор. Это мой сын Гор. Это он пытался покорить тебя, и он заплатил за это высокую цену. Антрос проговорил в замешательстве. Нет, сейчас я говорю не про него. Но ведь ты уже и сам всё понял. Но Антрос уже не слушал этот странный голос в своей голове. Он сжал кулаки, упрямо наклонив голову вперёд. У гора хватило смелости, чтобы укротить негасимое пламя, хотя бы попытаться. Отец должен быть достоин своего сына, и сын должен быть достоин отца. Антрас выкрикнул это, повернувшись к Лузару. Я всегда хотел быть достойным тебя, отец. Но как я мог сравниться с тем, в чьих жилах течёт само негасимое пламя? Я сделаю это сейчас. Я заставлю огонь цизидания подчиниться мне и встану с тобой в ровине Лузар, чёрный огонь. И поднял пылающий взгляд на растущее перед ним дерево. Я пришёл сюда, чтобы покорить негасимое пламя. Ты делаешь ошибку, Антрос. Фигура чёрного дракона маячила за спиной, но Антрос не оборачивался. Тебе не нужно покорять пламя. Я всегда был в твоей тени, даже когда сидел на твоём троне. Золотой дракон никогда не хотел говорить этих слов. Но он так долго держал их в себе, что теперь они прорвались наружу, и остановить их было невозможно. Сильнейший из драконов. Так тебя всегда называли. Все, даже твои враги, даже твоя королева. Я должен сравниться с тобой. Ты не должен быть таким, как я. Король грустно покачал головой. Ты не я, ты другой. Но я должен быть не хуже тебя. Ты не хуже. Ты гораздо лучше меня, Антрос. В тебе есть то, чего у меня никогда не было. Сострадание, чуткость, доброта. Приёмыш прервал короля на полуслове. Сомнительные качества в мире, в котором уважают только силу. Красивые губы Антараса искривила злая и обиженная усмешка. Поэтому я должен покорить пламя. Но негасимый огонь нельзя покорить. оказалось, или в голосе Алузара скользнуло удивление. А я всё же попытаюсь. И в ответ на ярость слов Золотого Дракона, в ответ на жар, бушующий в его сердце, отозвалось то, что было воплощением негасимого пламени в зримом мире. Ты совершаешь ошибку, юный король. Голос в голове Антра уже не принадлежал ни мужчине, ни женщине. В нём смешивались десятки разных голосов, и все они говорили одновременно. Я не король. Антарес выхватил меч и одним движением срубил тонкое дерево под корень. Огненно-красная крона взмахнула на прощание пламенеющими ветвями и упала. Но стоило ей коснуться земли, как она исчезла, словно её и не было. Остался лишь коротенький косой пенёк. Тебе не стоило. Король начал было говорить, но сын оборвал его. Хватит, я слишком долго слушал тебя. даже уже став взрослым, даже когда сам был королем. Одно-единственное мое решение поперек твоей воли привело к трагедии, затянувшейся на века. И оно по сей день терзает мне сердце, хватит. Словно под действием его гнева обрубок дерева начал тлеть. Изнутри его пробивался жар, быстро превращая недавно живое дерево в угли. Миг, и на пеньке вспыхнул огонек. Антарес инстинктивно отшатнулся. Маленький костерок опалял подобно лесному пожару. Один вздох, и небольшой огонёк вырос, взвился в два человеческих роста. Антарs попятился от разгоревшегося костра. И хоть драконам не страшно пламя, от этого жара стало горячо даже ему. А огонь пополз в стороны, выбрасывая горящие языки словно плети, похожие на гигантского паука, расправляющего ноги. Антрас с трудом мог оторвать взгляд от просыпающейся стихии. Он спиной почувствовал близость приёмного отца и покосился на него через плечо. Король драконов стоял неподвижно, внимательно глядя на огонь и, казалось, даже не моргал. "Идём, отец". Антрас потянул его за рукав, но король лишь отмахнулся. "Мне не страшен огонь". Он повернулся к приёмному сыну, а в его бездонных чёрных глазах Плясали оцветы пламени. «Но тебе от него не уйти». Антрас отшатнулся и попятился к краю монолита. Осторожно заглянул вниз и, несмотря на разгорающийся пожар, похолодел. Внизу скалу тоже уже вылизывали языки костра, поднимаясь по камню все выше и выше. «Нужно лететь, Алузар», — Антрас позвал короля. Но тот лишь с улыбкой посмотрел на приемыша. Языки пламени уже распростёрлись у его ног. Тебе не уйти от самого себя, Антарас. Король впервые назвал приёмыша полным именем. Огонь твоя суть и естество. Моё естество это свет. Антарас выкрикнул, пытаясь перекрыть нарастающий рёв пламени. Разве это не одно и то же? Чёрный дракон удивлённо вскинул брови. В одно мгновение огонь объял его полностью, и фигура Алузара пропала. Отец Антрас выкрикнул с надрывом, но не смог перекричать вой пожара. А в следующий миг почувствовал, что падает. Он попытался обернуться драконом, но так и не успел понять, получилось у него или нет. Падение остановилось, и он завис посреди пустоты. А откуда-то издалека со страшной скоростью к нему приближался испалинский пылающий шар. Яндра не мог пошевелиться, не смог сдвинуться с его пути. Дракон попытался колдовать, но вся его магия осыпалась битым стеклом. Мощный, широкий патук Андраса не желал подчиняться своему хозяину, извиваясь и болезненно, корчась в предвкушении той страшной силы, что надвигалась на него, той, что его породила, той, что уничтожит походе. даже не заметив. Отец Антарас прошептал одними губами в тот самый миг, когда боль тоже достиг его, овеяв нестерпимым жаром. Непроизвольно Антарас закрыл глаза и чуть отвернул голову в сторону, ожидая последнего удара, но его всё не было. Он прислушался к течениям потоков, вылавливая среди них знакомые. А в следующий миг твёрдая тёплая ладонь накрыла его глаза. «Только ни в коем случае не открывай глаз!» В голове Антареса прозвучал голос Алузара. И рука пропала, равно как и следы потока приемного отца. В пустоте больше не было ничего и никого, только Антарес. И гигантский раскаленный шар, висевший перед ним. Выпуская протуберанция, поляя его и без того угольно-черные волосы. Сила пламени была не просто велика, она была безгранична. Она могла сотворять и уничтожать миры, дарить жизнь и отнимать её. Могла превратить в пыль целый город, а могла поднять из праха континенты. Жизнь и смерть в одном круговороте, бесконечное движение. Антрос протянул руку, пытаясь владеть пламенем, так же как обычной стихией. Ведь огонь всегда хорошо слушался его. Но сразу отдёрнул руку, обжёгшись. С удивлением поднёс пальцы к губам. Он ни разу за всю свою долгую жизнь не обжигался огнём, ведь он был драконом. По-прежнему, не открывая глаз, он снова попытался укротить пламя. Но на этот раз огонь решил проучить наглеца, и горячий жар охватил его целиком. Антрас закричал от боли, скрутивший его тело незнакомым жгучим спазмом. Дракон сопротивлялся, пытаясь то закрыться от этой боли, то взять её под контроль. Но с каждой новой попыткой лишь усиливал свои страдания. В пустоте никому было слышать его крик, и он кричал, понимая, что ему не справиться с пламенем. Горгону хотя бы хватило здравого смысла вовремя уйти, признав своё поражение. А у Аунтраса нет возможности сделать даже это. Негасимое пламя проглотит его. в костёр глотая эту очередную случайно попавшую в него щепку, и даже не заметят. Не сопротивляясь ему. Снова образ Лузара. Рядом, такой близкий и родной. Он всегда был рядом с Антрсом. С самого детства, когда не стало родителей, лечил разбитые в драке нос или ободранные после падения с дерева коленки. И всегда прикрывал Антрсу спину. И даже сейчас часть его была рядом. котя сам чёрный огонь защищал подступы к своей родовой цитадели. Мне нужно его покорять, впусти эту силу в себя, в самое сердце. Антрос слышал эти слова, но никак не мог понять их смысл. Ему было так больно. Неужели все те, кого же в ём сжигают на кострах за ересь, страдают так же? Раньше дракон никогда не думал об этом. Пламя дракона дарует милостивую мгновенную смерть. А сам огнедышащий зверь не чувствует ни жара, ни боли от огня. Но теперь Антарс чувствовал всё. И в отличие от несчастных жертв костра, он не мог умереть, прервав эту пытку. Чтобы сжечь дракона, нужно много времени, даже негасимому пламени. Вий. Антарс кричал имя любимой в пустоте. Оно отражалось эхом среди бездной ничто и тонуло в нём. Антарс Прости меня. Потоки принесли ему обрывок фразы, и от неожиданности Антерс открыл глаза. И в тот же миг весь тот жар, что терзал его тело снаружи, устремился к нему внутрь, выжигая душу дотла.